Никакой либеральный пресс никаких шустрых, прилежных, поверенных, чуть что взывающих к общественности, никакой гнили в умах. — А ведь вы меня понимаете, князь, — с улыбкой сказала графиня. Ваше лицо сейчас стало не сегодняшним, словно вы вдруг увидели себя в прошлом и поняли, что оно гораздо привлекательнее, верно? — Пожалуй, — сказал Бестужев, чуть смущенно. — Лицо у вас стало... Я бы сказала, мечтательно жестоким. Полагаю, вам тогда понравилось бы больше. Голову потерять было очень легко, но и награды не шли ни в какое сравнение с нынешними побрякушками. Она небрежно указала рукой на фрачные ордена Бестужева. «Я вижу, вы им придаете значение. Носите. Мне в прошлом году по причине известного юбилея Его Величество изволило пожаловать орден Елизаветы». Это было произнесено с несомненной иронией, не особенно скрытой, Разумеется, я не могла обижать императора отказом, это в конце концов невежливо, но ни разу его не надевала и не собираюсь. — Быть может, я совершил бестактность, надев ордена привезите к вам? — Да нет, отчего же, — безмятежно промолвила графиня. — Носите, если эти глупые побрякушки тешат ваше тщеславие, а один из моих добрых знакомых ордена прямки обожает. Не только выпросил у персов звезду льва и солнца, но и южноамериканских дипломатов обхаживает с той же целью. На груди у него прям живого места нет. Но я ему прощаю эту маленькую слабость, так что и вы можете не беспокоиться. Мне странно только одно, что к подобным пустякам чувствителен именно житель Сибири. Насколько я знаю, жизнь там у вас достаточно вольная, законы и столицы далеко, что-то наподобие Дикого Запада, правда? Про Дикий Запад мне рассказывала Луиза, там даже сегодня живут вольнее. Бестужев припомнил кое-каких своих шантарских знакомых из числа буйных золотопромышленников и кое-какие собственные приключения, всерьез угрожавшие жизни. — Вы правы, графиня, — сказал он тихо. — Жизнь в Сибири вольная. Куда там американцам с их пресловутым Диким Западом? — Простите, я, быть может, вас отвлекаю от обязанностей по отношению к гостям. — Ну что вы, — сказала графиня, — гости сами развлекаются, как им угодно. Так уж у меня заведено. Я же предпочитаю общаться с новыми людьми которая меня чем-то заинтересует. «Итак, вы сибирский князь. Вы прекрасно стреляете, как я имела и случай убедиться. А еще какие-нибудь увлечения у вас есть?» Моментально усмотрев прекрасную возможность перевести разговор в нужное русло, Бестужев непринужденно ответил. «Всевозможные технические новинки, новейшие изобретения, от полезных до курьезных». «Вот как», — сказала графиня, поглядывая на него как-то загадочно, — — Ну, кстати, о технике. Пойдемте. — Я хочу, чтобы вы, подобно всем, кто у меня в первый раз, познакомились, пусть и не с новинкой, но изобретением полезным с точки зрения очень многих. Она встала и без тужи второпливо поднялся. Следом у него мелькнула мысль, что речь, очень даже возможно, идет как раз об аппарате Штепаника. Почему бы и нет? Графиня уверенно вела его на третий этаж, где было гораздо тише и вовсе не оказалось шумных гостей. Бестужев испытывал нешуточное возбуждение, долгожданная цель казалась близка. Увы, увы, еще с порога, окинув быстрым взглядом комнату, он понял, что жестоко ошибался. Он представления не имел, как выглядит в реальности загадочный аппарат Штепаника из чертежей этого никак нельзя было понять, но здесь не оказалось никаких экзотических научных аппаратов. То, что предстало его взору, имело к технике самое отдаленное отношение — и не интересовало его никогда. Единственная люстра под зеленым абажуром освещала прямоугольный стол из темного дерева. Ряды квадратов с числами, кучки и аккуратные стопки золотых монет, небрежно брошенной ассигнации, посередине с характерным треском и щелканьем вертится нехитрое металлическое колесо, прыгает шарик. Самая обыкновенная рулетка. За столом в напряженном молчании сидят человек десять, Стоит классический крупье в безукорительном фраке и крахмальной манишке. Пожилой, осанистый, похожий статью на английского лорда. В руке, конечно же, лопаточка на длинной ручке. 13 красная, чет. Колесо остановилось, шарик прочно обосновался в углублении. Над столом пронесся обычный в таких случаях шумок. Смесь разочарованных вздохов с радостными восклицаниями. Крупье проворно орудовал лопаточкой, распределяя выигрыши и проигрыши. «Сыграйте, князь!» Графиня смотрела на него требовательно и пытливо. В казино Бестужев был один единственный раз в жизни, да и то по служебной необходимости. «На уж играть самому...»